Ни тебе, ни свекру, батюшки, ни колени не согрублю. От свекрови твоей матушки слово всякое стерплю. Ни дворянка, ни купчиха я, да и нравом ты смирна. Буду я невестка тихая, работящая жена. Ты не нудь себя работаю, силы мне не занимать. Я за милого с охотою буду пашенку пахать.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 Так Бог знает, почему все такие мысли страшные забираются в башку. гели кабашные подзывают кабаку, попадутся ли солдатики? Коробейник сам не свой. Проходите с Богом, братики, и удариться рысцой. Словно пятки-то иголками понатыканы, бежит. В Кострому идут проселками. По болоту путь лежит, то качажником, то бродами. Эх, пословица-то есть, коли три версты обходами, прямиками будет шесть. Да в трубе в селе мошенники сбили с толку мужики. Выпадите, коробейники, в Кострому-то напрямки, верных сорок с половиною по Нагорной стороне, а болотной тропиною двадцать восемь, вот они. Черт попутал, мы поверили, а кто версты тут считал? Бабы их клюкою мерили. Ванька с важностью сказал: "Не ругайся, сам я слыхал, Тут дорога попрямей. Дьявол что ли понапиховал этих кочек до да корней. Да ведись пора вечерняя, не дойдешь, сойдешь с ума. Хороша наша губерния." Славен город Кострома, да леса, леса дремучие, Да болота к ней ведут, да пески, пески сыпучие. Стойка, дядя, чу, идут. тростник высок колышется, не дубровушки шумят. Молодецкой посвист слышится, под ногой сучки трещат. Показался пес в ошейничке, вот и добрый молодец. Путь-дорога, коробейнички. Путь-дороженька, стрелец. Что ты смотришь? Не похаживал, —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 Коробы на плечах у торговшей, ой, легухоньки коробушки, все повы продали знать. Наклевались воробушки, полетели отдыхать, что дойдем в село до ноченьки. Надо парень добрести, сам устал я, нету моченьки, тяжело ружье нести, наше дело подневольное, день и ночь броди в лесу. Из плеча ружье двуствольное снял и держит на весу. Эх, вы, стволики, голубчики, больно вы уж тяжелы. Покосились наши купчики на тяжелые стволы. Сколько ниток понамотано в палец щели у замков? Неужели парень бьет оно? Бьет на семьдесят шагов? Деревенский, видно, плотничек, строил ложу, тяп -деляп. Да и сам Христов охотничек, ростом мал и с виду слаб. Выше пояса замочена одежонка лесника, борода густая склочена, лычка вместо пояска, а туда же пёс в по прозванию Упырь. Посмеялись коробейники. Эх ты, горе-богатырь! Час идут другой. Далека ли? Близко. Что ты? У реки куропаточки закокали, и детина взвел курки. Ай, курочки, важно, щелкнули, хоть медведя уложу, чтобы други приумолкнули, запоем для куражу. Коробейником не пелася. Уж темнели небеса, Над болотом засинелоса, Понависнула роса. День-деньской и так умелишься, Сам бы лучше ты запел. Что ты, эй, в кого ты целишься? Так я пробую прицел. Дождик, что ли, собирается, Ходят по небу бычки, Вечер пуще надвигается, прытчи идут мужички, Пёс бежит сторонкой, нюхает, Поминутно слышит дичь. Чу, как ухолица лица ухает, Чу, ребёнком стонет сычь. Поглядел старику краткою, Парня словно дрожь берёт. Альц познался с лихорадкою, Да уж три недели бьёт. Полечи! А сам прищурился, Словно в Ваньку норовит. Старый Тихоныч нахмурился, что за шутки говорит. Чем шутить такие шуточки, лучше песни петь и впрямь. Погодите полминуточки, затяну лихую вам. Знал я старца еле зрячего, он весь век с умой ходил и пространника бродячего песню длинную сложил.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 Да не то у Степанидушки завелось и на уме. С той поры ее у Титушки не видали уж в тюрьме. Захворала ли, покинула, Тит не ведал ничего. Лет двенадцать это минуло. Призывают в суд его. Пред зерцалом в облачении молодой судья сидел, Прочитал ему решение, расписаться повелел и на все четыре стороны отпустил. Ступай к жене. А за что вы, черный вороны, очи выклевали мне? Тут ты сам судья покаялся. Ты, прости, прости, любя, вправду ты за даром маялся, позабыли про тебя. Птид домой, поляне орны, дом растаскан на клочки, продала косули борны и одежу и станки с баринком слюбилась жонушка, убежала в Кострому. Тут родимая сторонушка опостылила ему, плюнул, долго не разгадывал без дороги. В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 Русь крещенную из конца в конец пройдет. Самое Христов угодничек не допел, спит вечным сном. Ну, подтягивай, охотничек, да иди ты передом. Я лугами. Ветер свищет в лугах. Холодно, странничек, холодно, Холодно, родименькой, холодно. Я лесами иду, Звери воют в лесах Голодно странничек, голодно Голодно родименькой, голодно Я хлебами иду вы хлеба сгодоу страны тех ско на Я в другую мужик хорошо лиешь пьет Мужик Что ты бабу-то бьёшь? С холоду, странничек, с холоду С холоду, родименькой, с холод...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 Подзадорили детинушку, он почти всю правду бух. На беду его скотинушку тем болотом гнал пастух, слышал выстрел оружейный, слышал крики Стой, винись. И мерзкие, и питейные тотчас власти собрались, молодцу скрутили рученьки. Ты вяжи меня, вяжи, да не тронь, моя, нученьки, их-то нам и покажи. Поглядели по донучими денег с тысячу рублей, серебро бумажки кучами. Утром позвали судей, судьи тотчас все доведали, Только денег не нашли. Погребенью мертвых лесника, во строк свезли.